Купили в магазине резиновую Зину Резиновую зину в корзинке принесли Она была разиней, резиновая Зина Упала из корзины и смазалась в грязи Мы вымоем в бензине резиновую Зину Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим Не будь такой разиней, резиновая язина! А, а то, то отправим Зину обратно в магазин.